Глава 8 В четверг нужно было выходить на работу. Он позвонил врачу и продлил себе бюллетень еще на три дня. В то время, как в его отделе все обсуждали события августовских дней, без преувеличения потрясшие весь мир, он сидел дома, размышляя, как ему быть. Нужно было решать, что делать с такой невероятной суммой денег. Спрятать в чемодан? И отнести в камеру хранения, как это делал Корейка? Но это неразумно и глупо. Из камеры хранения чемодан мог пропасть. А хранить такие суммы в ненадежных местах было очевидным просчетом. Куда-то перепрятать? Но в Москве у него нет надежных родственников или друзей, которым можно было доверить столь крупную сумму. Да, по большому счету, никому и нельзя ее доверять. Он мучительно размышлял, что ему делать. Положить в банк невозможно. Перевести в рубли и разместить на разных сберкнижках – просто идиотизм. Рубль стремительно дешевел и обещал к концу года вообще ничего не стоить. Это Анатолий, как финансист, прекрасно понимал. Но деньги, деньги, такие огромные деньги, лежали у него в квартире а он ничего не мог с ними сделать. Конечно, он попытается наладить связь с немецкими друзьями. Даже сумеет вывести несколько раз по 20-30, может, даже 50 тысяч долларов в Германию. Но это жалкие крохи, ничтожные деньги, из-за которых он будет дико рисковать на таможне. Если его задержат, могут сразу провести обыск дома и изъять все остальные деньги. Вразумительного объяснения, откуда он получил эти гигантские суммы, Анатолий Гудниченко все равно не сможет дать. Четверг прошел в мучительных размышлениях. У него даже поднялась температура. К вечеру, приняв аспирин, он забрался в постель, продолжая размышлять. Он вспомнил, что одна из его сотрудниц сказала, что отец собирается продавать старый дом в Балашихе, кажется, за 25 тысяч рублей. Она всем рассказывала, какой там большой участок и как он ухожен. Но дом был старый, старика хватил инсульт, и он должен был переселиться в город к своей дочери. К тому же на лечение требовались деньги. Дом в Балашихе – это находка, если там действительно большой участок. Но 25 тысяч рублей – где он возьмет такие огромные деньги? Анатолий нахмурился. Затем громко расхохотался. «Кажется, я схожу с ума», — радостно подумал он. «Или это аспирин разжижил мои мозги?» По нынешнему курсу один доллар приравнивается к шести рублям. Значит, он может обменять четыре тысячи долларов и получить нужную сумму. А он лежит и размышляет, где ему взять эти деньги. «Черт побери! Он может купить дом в Балашихе прямо завтра». И никто не должен узнать об этой покупке. Ни один человек, даже его родные. Он спрячет там свои деньги, как когда-то отец спрятал деньги в старом доме младшего брата. И никто не узнает о том, что у него есть этот дом. Нужно будет прямо завтра туда поехать. Он вскочил с кровати в поисках записной книжки. Нашел ее и быстро набрал номер телефона своей сотрудницы. Она работала у него в отделе уже второй год. Алине исполнилось 35, у нее были две девочки-школьницы и муж, работавший инженером в каком-то научно-исследовательском институте. Она была из той породы дурнушек, которые никогда не обращают на себя внимания посторонних мужчин. Полноватая, угловатая, с короткой стрижкой, в очках. Она добросовестно выполняла свою работу, И исчезала сразу после шести вечера, чтобы вернуться домой и успеть накормить своего мужа и девочек. К тому же теперь на ее руках был еще и больной отец. На другом конце провода послышался детский голос. Анатолий попросил позвать к телефону Алину. Девочка крикнула матери, чтобы она подошла к телефону. Он улыбнулся. «Кажется, младшей дочери только девять?» а старший уже двенадцать», — вспомнил он. И услышал голос своей сотрудницы. «Добрый вечер, Алина», — начал Гудниченко. «Здравствуйте, Анатолий Андреевич», — удивилась Алина. Он никогда не звонил ей домой. «Как вы себя чувствуете?» «Неплохо. Гораздо лучше. Врачи говорят, что это какое-то пищевое отравление. Наверное, все эти стрессы за последние дни сказались. Сначала смерть отца, потом такие события». «Ой, у нас все обсуждают это на работе. Вы видели, как Борис Николаевич стоял на танке? Какой герой! Какой молодец! А эти ничтожества хотели его арестовать и убрать Горбачева. Они спасли демократию в нашей стране. Я представляю, как вам было плохо дома, что вы не могли быть вместе с нами. У нас все поздравляли друг друга. А Растропович, какой он умница, какой отважный человек!» «Приехал в Белый дом, чтобы с автоматом в руках защищать нашу демократию». «Да, это очень здорово», – нехотя согласился Анатолий. Он не смотрел телевизор и ничего этого не видел. Все эти дни он занимался совсем другим. Теперь известие о поступке Растроповича даже разозлило его. «Лучше бы занимался своим делом, чем лезть под пули с автоматом в руках», – зло подумал он. «Какая от него польза во время боя? если он наверняка в жизни никогда не стрелял. Но опровергать Алину не имело смысла. После 22 августа среди московских чиновников не было людей, которые бы не считали себя демократами и либералами. «Я почему к вам позвонил?» – сказал он, чуть помедлив. «Помните, вы говорили мне про старый дом вашего отца в Балашихе?» «Конечно помню. Мы ведь папу уже перевезли к нам, он сейчас живет с нами». «А дом вы продали?» – спросил он упавшим голосом. «Нет, конечно, нет. Как мы могли его продать, если сейчас в стране такая обстановка? Никто даже не хочет смотреть. Был один покупатель, но он тоже передумал. Сейчас многие не знают, что будет завтра с ними, с деньгами и со страной. Все предпочитают покупать доллары или марки. Боятся, что рубли обесценятся. Или хотя бы квартиры в Москве. Кому в таких условиях нужен старый дом Балашихи? Он со своим участком, перебил ее Анатолий? Да, большой участок. Вернее, там два участка. Мой отец купил второй участок еще в 78-м. И участок очень хороший. Правда, сейчас немного запущенный. А почему, вы спрашиваете? Мой близкий знакомый хочет купить дом для своей пожилой тети, которая приехала из Ташкента. Ему нужен как раз дом Балашихе чтобы там был садовый участок. «Это как раз то, что нужно вашему другу», – обрадовалась Алина. «Вы знаете, Анатолий Андреевич, мы даже готовы отдать дом за 20 тысяч рублей, лишь бы найти покупателя. Лекарства с каждым днем становятся все дороже, а за отцом нужен уход. Это требует больших расходов. Врачи говорят, что, возможно, полностью он никогда не сможет восстановиться. Мы просто не знаем, что делать. Давайте сделаем так. «Вы не торопитесь сбавлять цену», – великодушно предложил Анатолий. «Я думаю, что смогу договориться со своим другом. Он работает дипломатом и может даже заплатить вам в долларах. По курсу примерно четыре тысячи долларов. Вас устроит такая сумма? Ему бы не хотелось бегать по спекулянтам и менять валюту на рубли». «Как здорово! Я даже мечтать не могла о таком! Но это очень дорого. Сейчас уже доллар стоит 6,5». Значит, 26 тысяч рублей. Это даже больше, чем мы хотели. Ничего, улыбнулся Анатолий. Я думаю, что мы с ним сможем договориться. Только он сейчас в отъезде и просил меня оформить все как можно быстрее. Документы у вас в порядке? Конечно, в порядке. Все документы у нас дома. Мы можем хоть завтра утром выдать генеральную доверенность на любое имя. Оформить документы в нотариальной конторе и сразу сделать генеральную доверенность на имя вашего друга. Пусть спокойно возвращается. Нет, он может вернуться через месяц, нахмурился Анатолий. Давайте сделаем иначе. Завтра утром поедем и посмотрим дом. Я ему позвоню и все расскажу. Если дома участок в относительно нормальном состоянии, то вы выпишите доверенность на мое имя. Он мне доверяет? Надеюсь, вы тоже. Что вы говорите? Конечно, доверяю. Нет, вы меня не поняли. Доверять мне на слово не нужно. Тем более, что речь идет о четырех тысячах долларов. Мы поедем утром, посмотрим дом, а потом все оформим. Но только после того, как я получу его согласие и заплачу вам деньги. Его деньги у меня, с этим не будет проблем. Прямо завтра? Даже не поверила она. Ой, как было бы здорово! «Я просто не знаю, как вас благодарить. Вы наш ангел-спаситель». «Не нужно так говорить». «А как вы себя чувствуете? Вы сможете поехать?» Анатолий смутился. Он совсем забыл, что не выходил на работу и официально был на больничном. «Ничего», — сказал он, недовольный своим проколом. «Я чувствую себя гораздо лучше. Завтра я смогу поехать. Давайте поступим так. Я закажу такси и подъеду за вами» а вы на завтра отпроситесь у Нины Аркадьевны. Если нужно, я позвоню и предупрежу ее, что вы завтра будете заняты по делам, которые я вам поручил. Хотя мне не хочется, чтобы о нашем деле знали на работе. Сами понимаете, пойдут ненужные слухи. Нина Аркадьевна была его заместителем. Нет-нет, не беспокойтесь, я сама отпрошусь. Конечно, я все понимаю. Тогда не говорите ей, что мы завтра увидимся. А то неудобно получается. Я на работу не выхожу, а смотреть загородные дома езжу. И еще сотрудника своего отдела с работы отрываю. Конечно, конечно, я все понимаю. Я прямо сейчас ей позвоню и отпрошусь. У меня есть два дня отгулов, не беспокойтесь. Я ведь понимаю, вы делаете для нас такое важное дело. Просто не знаю, как вас благодарить». Завтра в 10, напомнил он и, уточнив адрес, где проживала его сотрудница, попрощался и положил трубку. Если дом ему понравится, то можно считать, что главную задачу он решил. В доме можно будет оборудовать надежный тайник и спрятать там деньги до лучших времен. Конечно, они не должны лежать в земле, завернутые в целлофан. Они должны работать, приносить прибыль, хорошие проценты, крутиться. Но куда их вложить в условиях стремительно разваливающейся советской экономики? Только в землю, только в целлофан. А потом уж стоит решить, что с ними делать. Ведь не всегда в стране будет такой неопределенный период. Уже сейчас валюту меняют на каждом углу. Хотя уголовную статью за валютные преступления пока никто не отменял. Утром следующего дня он вызвал такси и поехал за Алиной. Она уже ждала его на улице. Всю ночь они обсуждали с мужем невероятную удачу, которая свалилась им на голову. Они даже не могли представить, что сумеют так быстро и дорого продать этот старый дом. Дорога на Балашиху заняла не так много времени. Вскоре машина остановилась перед небольшим забором, Алина открыла калитку и вошла, приглашая за собой своего непосредственного шефа. Дом был действительно старый, немного покосившийся. Возможно, в другом случае Анатолий даже немного поторговался бы и сбил цену. Но не в этот раз. Ему понравился участок, высокий забор, деревья, ограждавшие строения от чужих взглядов. И большой участок, на котором можно было сделать несколько тайников. Алина добросовестно показывала все мелочи, честно указывая на недостатки. Ей не хотелось подводить человека, который пытался помочь им в столь важном деле. «Недостатков много», – грустно призналась она. «Но участок хороший, и мне говорили, что мы продаем дом за очень хорошую цену. Честное слово, нам даже посоветовали немного подождать. Через несколько лет этот участок может стоить в пять или в десять раз дороже даже без стоимости дома. Дом ведь всегда легко снести и на его месте построить другой. «Не беспокойтесь», улыбнулся Анатолий. «Я знаю тетю моего друга. Она жила в похожем доме в Ташкенте. Ей как раз и нужен был такой дом со своим участком. Я думаю, что мой товарищ сумеет сделать здесь нормальный ремонт и поселить сюда свою родственницу». «Значит, вы посоветуете ему взять наш дом?» радостно спросила она. «Обязательно! Прямо сейчас вернусь и позвоню. Давайте сделаем так. Сейчас мы поедем в город. Я позвоню ему и расскажу про дом и про участок. Узнаю насчет денег. Если он разрешит, я заберу деньги у его супруги и привезу их к вам. А потом мы пойдем в нотариальную контору и оформим генеральную доверенность на мое имя». «Я даже не верю в такую удачу!» Чуть не расплакалась от счастья Алина. «Спасибо вам большое! Вы нас очень выручили!» «Ничего особенного!» – ответил Анатолий. Ему было приятно выступать в роли некоего ангела. Он еще не знал, что настоящий ангел смерти появится у него дома через два дня. Они вернулись в Москву. Он отправился в ресторан и пообедал. Затем перезвонил Алине и сообщил, что его товарищ согласен. Она не удержалась от радостного восклицания. Через полтора часа она вместе с мужем уже сидела в нотариальной конторе, оформляя нужные документы. Анатолий наблюдал за ними со смешанным чувством облегчения и грусти. Нотариус оказался, неопрятным человеком средних лет с редкими волосами и бегающим взглядом. У него был мятый пиджак, какой-то непонятный галстук и серая рубашка, словно он не менял ее уже много дней. Он долго перебирал все бумажки, а затем пояснил, что ему нужно увидеться и с самим прежним владельцем дома, чтобы получить его подпись. При этом он настаивал, чтобы парализованный старик приехал в нотариальную контору. «Но дом переведен на мое имя!» – возмутилась Алина. «Еще два года назад! Причем тут мой отец? Он серьезно болеет и не может покинуть квартиру. Дом был оформлен на имя моей мамы, а потом отец перевел его на мое имя». «Может, вы его заставили тогда подписать документы?» «Отказываясь от наследства вашей матери», – вкратчиво произнес нотариус. «Нужно все проверить. На проверку уйдет месяца полтора. Мы не можем так рисковать. Речь идет о серьезной сделке. А этот гражданин Гудниченко не является вашим родственником». Он воровато посмотрел на сидевшего рядом Анатолия Андреевича. Он словно чувствовал, что покупатель, еще не сказавший ни слова, рано или поздно вступит в разговор. «Значит так», — решил Анатолий. «Алина, вы можете вместе с мужем на одну минуту выйти в коридор? Я думаю, что нам нужно поговорить с товарищем-нотариусом». Алина хотела что-то возразить, но муж схватил ее за руку и вывел в коридор. Он понял, что в данном случае лучше не возражать. Вы ведь работаете в Министерстве финансов, почти пропел нотариус. Должны понимать, что все документы нужно проверять. И тогда сколько, грозно спросил Гудниченко, надвигаясь на этого проходимца. Что вы говорите, всплеснул руками нотариус. Мы здесь взятки не берем. При этом он воровато посмотрел куда-то в сторону. Сколько, спросил еще раз Анатолий. У нас есть стандартная такса. Если домик стоит двадцать пять тысяч рублей, то нужно дать десять процентов на оформление, улыбнулся нотариус, чтобы все сделать за один день. Вы же понимаете, что срочность заказа? Две с половиной тысячи, посчитал Анатолий. Это много. Тебе никто столько не даст. Предлагаю триста долларов, и все делаешь сегодня. Пятьсот, попросил нотариус. «Четыреста, и не будем торговаться. Согласен?» «Я вижу, вы деловой человек», – вздохнул нотариус, – «и очень ответственный. Только скажите, зачем вы покупаете дом в Балашихе? Кому он сейчас нужен? Или вы будете там строиться?» «Для родственницы из Ташкента», – пояснил Анатолий. «Ей хочется жить в доме со своим участком». Он вытащил из кармана четыре 100-долларовые купюры и положил их на стол. Нотариус быстро накрыл их книгой. Он предусмотрительно не стал брать их в руки. «Позовите ваших продавцов. Я думаю, что теперь никаких проблем не будет», – радостно сообщил он. «Сукин сын», – брезгливо подумал Анатолий. «Хотя каждый устраивается как может. Кто-то грабит миллионы, кто-то берет взятки в 400 долларов». У каждого свой предел, своя такса. Через час он получил все документы и ключи от дома и от ворот. Алина благодарила его со слезами на глазах. Он сразу взял машину и снова поехал в Валашиху. Еще раз обошел весь участок и дом. На этот раз участок ему понравился значительно больше. Здесь определенно можно спрятать даже клад графа Монте-Кристо. Анатолий вернулся домой в радостном настроении. Теперь нужно продумать, как оборудовать тайник и сделать его таким образом, чтобы деньги никогда и никто не смог бы обнаружить.